глава 8 У стационарного поста на въезде в Лозарь стояли несколько повозок, шумели бабы в шерстяных платках. Благоразумно помалкивали мужики в ватниках и куцых шапках. Полицаи что-то отобрали у граждан и делили между собой, не смущаясь посторонних глаз. Глеб украдкой осмотрелся. День выдался так себе, солнце отсутствовало, ветер налетал порывами, сдувая с людей шапки и теребя платки. По земле стелилась позёмка. К предместьям Лозаря подступали осиновые перелески. Минуту назад разведчики проехали ферму, где ещё теплилась жизнь. За полосатой будкой начинались одноэтажные кварталы. Городок был небольшой, но растянутый. В поле рядом с перелеском стояли немецкие танки Т-3. Там же белели походные палатки, оснащённые печками. Над трубами вился дым. К мерам безопасности относились серьёзно. На посту проверял документы усиленный наряд полиции. Напротив, через дорогу, находилось пулемётное гнездо, обложенное мешками с землёй. Грозные таблички по краям дороги сообщали о наличии минных полей. Струились завихрения колючей проволоки. За спиной раздалось ровное гудение, под воду обогнал штабной Хорих в сопровождении тяжёлого мотоцикла. Машина подъехала к полосатой будке, водитель возмущённо посигналил. Замельтешили полицейские, заорали, замахали прикладами, чья-то повозка перегородила проезд. Засуетился мужичонка в кургузом триухе схватил лошадку под узцы, повёл к обочине, спеша освободить проезд. Телега со скрипом сменила положение. Проехал Хорьх, за ним мотоцикл. Вытянулись по струнке полицаи, приставив к ноге карабины. Вскинул руку в нацистском приветствии старший наряда с кобурой на поясе. Маленькая колонна растаяла в дымке, оставив после себя облако двуокиси. «Олежка, ты соображаешь?» зашипел Глеб на возницу. «Чего приткнулся в хвост этой телеги? Будем очередь стоять, как все. Мы здесь власть, башка твоя необразованная. Спалить нас хочешь на такой ерунде?» Курганов сообразил, стал натягивать поводья, хлестал лошадок. Подвода обогнула стоящую впереди повозку, подалась к посту. Отвернулась молодая женщина, сидящая в телеге. Поправила платок, чтобы не бросалось в глаза симпатичное лицо, прижала к себе мальчишку лет семи с испуганными глазёнками. Возница покорно помалкивал, пряча глаза. Миновали ещё одну телегу. В ней возницей была женщина. Тоже не из тех, что дерзят и ратуют за справедливость. Неспокойно становилась на душе. Курганов невозмутимо посвистывал, понукал лошадей. Шубин, свесив ноги, смотрел по сторонам. Рядом сидела Настя, она положила голову Глебу на плечо, болтала ногами. Остальные разведчики развалились на соломе. Резун пыхтел пятой по счёту сигаретой. Кошкин и Курганов пристроились на мешках с одеждой, резались в карты, используя в качестве столика колени Кошкина. Когда подъехали к посту, играть перестали. Кошкин, позевывая, лениво тасовал колоду. Худощавый горожанин со своей телегой опять остался на обочине, но качать права не стал, изобразил улыбку. Полицай взялся за шлагбаум, но поднять пока не решался. Приказа не поступало. Телега остановилась, в развалку подошёл старший наряда. Русоволосый, с широкой мордой, наспех неряшливо постриженный. На потрескавшихся губах блуждала улыбка. «Привет, братва!» «Ага, и тебе не чахнуть!» — отозвался Глеб, сдвигая на затылок головной убор. Спокойный, немного наглый взгляд нового хозяина жизни в принципе удался. «В гости едете? Что-то лица все незнакомые!» «О, барышня! Рады видеть новое женское лицо!» Полицай манерно раскланялся. Настя сухо улыбнулась и зевнула, тактично прикрыв рот ладошкой. «Из-под колязина мы!» — объяснил Глеб. «Село Решетниково, слышал о таком!» «Вывели из-под осинников. Там в боях с большевиками увязли. Не хотят, черти, сдаваться, как все нормальные люди. Контратакуют, даже если патронов нет. Но мы им всыпали. Лично оберс-лейтенант Шнитке выразил Роте благодарность и дал неделю на отдых. Вывели в Решетниково на переформирование. Два дня гуляем. Разрешили в Лозарь съездить. Грусть-тоску развеять. Москва же далеко». Глеб противно рассмеялся. «И пока не наша. Но ничего, скоро по Арбату погуляем». «Ха, хорошо, сказал!» Осклабился полицай. «Аж завидки берут. А мы тут пашем, как проклятые. Ни отпусков, ни выходных. Хоть деньгами господа немцы не обижают, и то ладно. Твои хлопцы?» «А то чьи же?» «А вы, барышня?» «А я его жена законная», — отозвалась Настя. «Вместе из боя выходили. Не веришь?» Девушка хищно прищурилась. «Она тоже в полицию устроена», — объяснил Шубин. «Формально секретарь-делопроизводитель, а фактически... Знаешь, какая бой-баба моя Тамарка?» «Польщины, сударыня!» Старший полицай буквально сочился елеем. «Слушай, приятель, а куда у вас сходить можно?» Шубин не делал пауз, заговаривал зубы. «Ну сам понимаешь, я не один с супругой законной. Где тут у вас можно культурно посидеть, прошвырнуться? Говорят, кино в клубе показывают». «Ага, показывают», — согласился полицай. «Только немецкие фильмы с пропагандой и переводом. Докрутят пару немецких комедий. Ну, вроде оперетты, с этой самой, как её...» Полицай досадливо щёлкнул пальцами. не марина а «Марикорек?» — встрепенулась Настя и заулыбалась. «Ах, обожаю Марикорек. У неё такие страстные фильмы о любви. А она сама такая красивая, воздушная. Даже не скажешь, что венгерка. Я хочу на Марикорек!» — Настя вцепилась Глебу в рукав. «Ты же сводишь меня в кино!» Засмеялись полицаи, окружившие под воду. Шубин с важным видом надувал щёки. «Смотри, земляк! Женщина не должна помыкать мужчиной!» — назидательно сказал полицай. «А вообще у нас есть, где время провести. Немцы на стадионе футбольные матчи устраивают. Есть хороший немецкий кабачок Краухбир на Заринской улице. Нашего брата туда пускают, и цены терпимые. Есть ресторан «Огни Эльбы», бывший карнавал на Трудовой. Там вечером готовят неплохие отбивные и вареники с творогом. Лично я предпочитаю Краухбир. Каждый вечер туда наведываюсь. Пропускаю по кружечке. Приходи, если время будет. Я супрун Олег Иванович». «Отлично», — обрадовался Глеб. «А я Чижов, Виктор Павлович!» «Ну что, братан, отворяй свою калитку!» Шубин выразительно посмотрел на шлагбаум. «Конечно!» Супрун немного смутился. «Только ты это... документы покажи!» «Извини, брат, порядок такой, не нами придумано!» Этого следовало ожидать. Показать документы он мог, и разведчики могли, но вряд ли полицаи такие идиоты. С фотографиями там полные мягко говоря, яролаж. По сигналу разведчики могли открыть огонь, положить весь пост, убрать пулемётчика за мешками. А что потом? Пешком бежать в город? Читай, в западню. В поля, где мины? Кое-какое средство имелось, но оно могло не сработать. Сзади что-то призывно звякнуло, Кошкин как бы неловко задел. Насторожился супрун. Напряглись полицаи вокруг телеги, у многих забегали глаза. «Точно!» — вспомнил Глеб, хлопнув себя по лбу. «Как же я забыл!» Он спрыгнул с повозки, прошёлся вдоль борта. «Давай сюда, мехась!» Кошкин выкопал из-под соломы тяжёлую десятилитровую бутыль с мутным пойлом. Вартанян пришёл на помощь, вдвоём перекантовали ёмкость из повозки. Шубин обнял её, как родную дочь. — Держите, братва, специально для вас привезли. Отменный первачок. От героев из Решетникова героям лозыря, так сказать. Принимайте, от чистого сердца. Михась, поройся, там ещё вроде мясо было. Эй, чего застыли? Принимайте, тяжело же, выроню. — Вот это славно! — заулыбался супрун. — Вот это уважил! Что ж ты сразу-то не сказал? Радости полицаев не было конца. Двое подбежали с такими улыбками, что физиономии могли треснуть, перехватили бутыль, поволокли к себе в будку. Остальные тоже возбудились, начали перемигиваться. Супрун даже растерялся. Требовать после такого документы просто неприлично. Подняли шлагбаум, Курганов хлестнул лошадей, и скрипучая телега неспешно покатила в город. На плечо опять опустилась женская головка. Шубин не мог поверить. Пронесло. На удачу прошли, фактически не имея запасного плана. И прокатило. «А что будет в следующий раз? Влетят они со всеми потрохами, пропадут не за грош». «Товарищ лейтенант!» — заикаясь, пробормотал Вартанян. «Вы разве не знали, что будут проверять документы?» «Знал!» «Так какого же? А если бы проверили, тут и самогонка бы не спасла!» Всхлипнул Кошкин, залился беззвучным смехом. Осёкся Вартанян. «Что такое наша жизнь?» Хихикали остальные разведчики, и даже лошадки, казалось, злорадно скалились. Отдалялся пост. Вслед проехавшим разведчикам полицаи уже не смотрели. Обшаривали следующую подводу. Дорога плавно входила в поворот. Настя шумно выдохнула, отняла голову от мужского плеча, отодвинулась. «Жена, стала быть, законная», — сказала она с какими-то зловещими нотками. «Тамарка, ну-ну. Почему Тамарка, товарищ лейтенант? Терпеть не могу это имя». «Не знаю. Первое, что в голову пришло. Ты же у нас человек без паспорта, товарищ боец. Могу называть, как хочу, так что терпи». «И что за вопрос, товарищ лейтенант? Яде сегодня с супругой, куда с ней можно сходить? А если бы без супруги? Сразу к шлюхам?» В телеге загоготали. «Сразу к шлюхам, Анастасия Игоревна! Именно к ним куда же ещё?» Всхлипнул Кошкин. «Без вопросов! Куда ещё податься полицаю в увольнении, сбежавшему от ужасов семейной жизни? Уж с этими вещами, я думаю, в Лозере полный порядок. Бордели на каждой улице». Не хотелось бы наговаривать на местных женщин, но, думаю, здесь каждый подрабатывает как может. Уж извините своего суженого, Анастасия Игоревна. Все мужики такие». «Боец шутит», — улыбнулся Глеб. «Он плохо знает вопрос, поскольку никогда не был женат. А вы сами-то, Анастасия, откуда такие познания в актрисах вражеского кинематографа?» мари Орек — прекрасная драматическая актриса», — отрезала Настя. «Она венгерка и не виновата, что оказалась в Германии. Она снималась в замечательных фильмах». «Поезд привидений», «Средь шумного бала». Тамилина не стала продолжать, снова замкнулась. Шубин не настаивал. Настя была девушка с прошлым, и не хотелось бередить её старые раны. Случались закрытые просмотры европейских кинокартин, куда приглашали, разумеется, не людей с улицы, а тех, кто принадлежал к элите советского общества. Неудивительно, если родители брали с собой девочку-подростка. Лошади неспешно перебирали копытами. Повозка ползла по городской дороге, прижимаясь к тротуару, мимо старомодных фонарных столбов, облетевшей акации. Подросли дома. Улица Гончарная была застроена добротными двухэтажными зданиями. На фасадах отслаивалась штукатурка, выпадали кирпичи и складки. Но эти здания ещё могли стоять не одно десятилетие, пережить какие угодно режимы. Горделиво возвышался над башенкой остроконечный шпиль. Проплыла церковь сохранившим намёк на позолоту куполом. Проплыли здания купеческого типа с резными наличниками и балконами. Людей на улице было много. Горожане не гуляли, шли быстро, исключительно по делам. Вальяжно шествовали немецкие патрули в шинелях с белой окантовкой, встречались полицаи с карабинами. На трёхэтажном здании с колоннами висело нацистское полотнище со свастикой. Окно на втором этаже было открыто, патефон исполнял бравурный марш. Пока никого не расстреливали, не сжигали дома из огнемётов. Такое случалось, когда определённая часть населения лояльно встречала оккупантов, а не особо не зверствовали. План города отпечатался в голове Шубина. Несколько центральных параллельных улиц — Ленина, Коминтерна, Октябрьская, Товарная, плюс связующие их улочки и переулки. Подобные названия немцы терпеть бы не стали, но сомнительно, что за две недели успели всё переименовать. На зданиях висели старые таблички. Нарядный сквер когда-то украшал бюст Ленина. Сейчас его осколки валялись у постамента. Если не замечать таких мелочей, центр городка выглядел вполне пристойно. В глубине облетевшего сквера остался полицейский участок. Там стояли машины, люди с повязками забросили кого-то в кузов, развязно смеялись. Навстречу прошёл взвод пехотинцев. Солдаты уже мёрзли, в лёгких коротких шинелях, в кепе из с с опущенными ушами. Городок действительно был небольшой. Высота зданий опять пошла на убыль. Проплыли кованые ворота, у которых прохаживалась пара часовых. На воротах сохранился барельефный узор, который трудно спутать с чем-то другим. Меч, звезда, колосье с лентами. В годы возведения ограды — герб ОГПУ. Сейчас НКВД имел другую символику, но не рушит же по этому поводу ворота. Фашистское полотнище прикрывало барельеф далеко не везде. Ограда окружала здание из красного кирпича, на мутных окнах — решётки. Шубин сделал зарубку в памяти. Не тот ли это самый изолятор, куда увезли генерала Беспалова? Пока обходились без неприятностей. Пешие полицейские дружелюбно подмигивали, немецкие солдаты смотрели с отстранённым равнодушием. Граждане старались отвернуться или перейти дорогу, но были такие, что кланялись, смазливо улыбались. «Олег, уходи влево!» Повозка свернула на примыкающую улицу. Вдоль проезжей части тянулись бетонные заборы. Никто не смотрел им вслед, прохожих здесь не было. Дорога, мощённая булыжником, уходила вниз, к воротам закрытого предприятия. Ещё дальше виднелись крыши частного сектора, на Халовка во врагах. Повозка спустилась вниз. Быстро прошмыгнули спешащие женщины, предпочли не оглядываться. Улица была пустынной. Предприятие не работало, жилых домов в округе не было. Подвода свернула в узкий переулок, потом ещё в один и остановилась у кирпичной частично обвалившейся стены. — Спешится! — приказал Шубин. — Во избежание пересудов и кривых взглядов сделаем вид, что осматриваем здание по приказу начальства. — Так нет тут никого! — вставил Вартанян. — У стен есть уши, а в этом городке тем более. «Убедимся, что никого, тогда успокоимся». «План такой. Вы четверо. Остаётесь здесь. Опасно выходить толпой в город. От подводы надо избавиться. Она не нужна. Бесполезный тихоход. Выбираться из города будем на другом транспорте». «Загоните её... хотя бы вон в те ворота. Завалите каким-нибудь хламом. Лошадей надо выпрячь». «В общем, сами разберётесь. Внизу в овраге частный сектор. Местные их спрячут. Никто не станет интересоваться, откуда они пришли». «Сами сидите в здании. На улицу не выходите». «В случае опасности уходите через задний ход, потом вернитесь. Именно здесь я буду вас искать». Сигнал прежний, двойной свист. «Мы с Анастасией Игоревной пойдём в город и постараемся разнюхать, что тут к чему». «Ну да, вы же законные супруги, вам положено». Натужно пошутил Кошкин. «Одна сатана, так сказать». «Именно. Возможно, отсутствовать будем долго. Не придём ночью, без паники. Спите, когда ещё удастся. Но двое обязательно должны дежурить». «Молодой человек, господин офицер, купите даме цветы. Посмотрите, какая прелесть!» Зазывала из своего киоска прокуренная тётка и показывала какие-то траурные гвоздики, выращенные непонятно где и как. «Последние в сезоне, господин офицер! Где ещё такие найдёте? Вы такая красивая пара!» «Может, и правда купим тебе цветы?» Задумался Глеб. «А то ведь не отстанет!» «Пошли отсюда!» — проворчала Настя. «Такие гвоздики только на могилу класть! Слушай, тётка!» «Закрой хлебала пока на свободе!» — зашипела она. «Мы лучше тебя знаем, что нам покупать!» Продавщица осеклась, захлопнулась о конце. Бедно одетые граждане бродили вдоль рядов городского рынка, старательно обходили офицера полиции и его даму. «Ты уж не переусердствуй!» — буркнул Глеб. «А то наживём неприятности на ровном месте!» Как-то ненавязчиво перешли на «ты», даже не заметили. «А чего я тебе выкать буду?» — фыркнула Настя, держа его за локоть. «Ты одет как полицай, я вообще в штатском, мы муж и жена». Или уже развелись? Непонятно, почему их занесло на городской рынок. Ходили, присматривались, погода располагала. Шубин приобрёл на мелочь стакан семечек, сыпал в карман и теперь бескультурно их лузгал и плевал шелуху во все стороны. Богатством ассортимента рынок не блистал. Бывшие колхозники продавали картошку и капусту, банки с соленьями, подмороженные яблоки, никому не нужную бытовую мелочь. В мясном ряду работали несколько продавцов, цены там были поднебесные. То же касалось Курева, которое предлагали сомнительного вида корабейники. По рядам бродили полицейские с повязками, кивали Шубину как старому знакомому, с похабным интересом поглядывали на его жену. Порой эти взгляды были такие выразительные, что Настя нервно сжимала его локоть. Глеб украдкой поглядывал на девушку. Настя волновалась, хотя старательно это скрывала. А он ловил себя на мысли, что Лиде Разиной такое его задание бы точно не понравилось. Он поманил пальцем ушлого корабейника, тот с готовностью подбежал и так начал задирать цены, что пришлось пригрозить конфискации имущества. Папиросы шахтёрские, производства ростовской табачной фабрики, в стране советов стоили 30 копеек. Он купил три пачки за три марки, стал рассовывать по карманам. Коробейник жестом выразил признание и откланялся. «Ты бы поменьше курил», — посоветовала Настя. «Вредно, говорят». «Говоришь, как жена», — хмыкнул он. «Так я и есть, в качестве временного явления. Говорят, у тебя невеста в партизанах, и отношения у вас трепетные и устойчивые». Она лукаво посмотрела Глебу в глаза. «Вы вроде долгий путь прошли, теряли друг дружку, потом опять находили, а сейчас снова потеряли». «Невеста есть», — не стал выделываться Глеб. «Война закончится, поженимся». «Хорошая?» «А зачем мне плохая? А у тебя как? Есть молодой человек?» «Не очень молодой». Она смутилась и не стала развивать тему. Время позволяло присмотреться к городку. Пара покинула рынок, невозмутимо прошествовала мимо патруля. Документы у своих в городке не проверяли, и это разведчиков вполне устраивало. Мимо торопливо прошествовал майор вермахта с папкой-подмышкой. Шубин вытянулся, лихо отдал честь. Майор покосился, небрежно махнул рукой. Следующая улица называлась Тульской. Тоже близкая к центру, она была застроена приличными кирпично-бревенчатыми строениями. Работал гараж, из него выезжали полуторки и германские опели. Во дворе складской территории работал погрузчик на бензиновой тяге. А вот на маленькой площади, где они оказались через несколько минут, творилось что-то неприличное. Пришла пора изменить своё мнение о мирной жизни в городке. Надрывно кричала женщина, на площади собирались люди. Шубин догадался, с чем это связано, хотел увести Настю, но из переулка вывалила толпа, их подхватило течение». На площади, носившей имя прославленного лётчика Чкалова, вершились показательные казни. Мероприятие охраняли мотоциклисты со спаренными молниями на шлемах. Сведения о наличии в городе части усиления СС подтверждались. На помосте было восемь виселец. Приговорённых выгнали из подвала, расположенного рядом здания. Это были люди в штатском — шесть мужчин и две женщины. Они были едва одеты, босые, лица опухли от избиения, одной из женщин практически вырвали все волосы. Полицаи подгоняли их прикладами, несчастные семенили со связанными ногами. Приговорённых завели на помост, там уже суетился толстяк с рунами в петлице, подтащил длинную лавку, установил её под петлями. Люди сами поднимались, им на шеи набрасывали верёвки, затягивали. Только последняя женщина расплакалась, подкосились ноги, и специально назначенному полицаю пришлось её поддержать. Приговорённые молча смотрели на толпу, отболели их души. Не хотелось ни плакать, ни кричать, ни клеймить позором оккупантов и их прислужников. Два здоровяка в чёрных шинелях ногами выбили из подсмертников в скамейку. Казнь через повешение была совершенно незатратной, хотя и мучительной. «Сволочи!» — прошептала Настя. «Подпольщиков казнят. Их избили до полусмерти. Посмотри, что с ними сделали. Это полицаи стараются, выслуживаются перед хозяевами». «Успокойся!» — посоветовал Глеб. «На нас люди косятся!» «Не забывай, что сто качество на Руси — исконная народная забава. Надо соответствовать, если не хотим оказаться на этой же скамейке». Люди угрюмо помалкивали, чувствовали себя неуютно, но смерть притягивает, поэтому смотрели. Женщины, старики, маленькие дети, которым матери закрывали руками глаза. Полицаи посмеивались, крепили к висельникам таблички с корявыми надписями на русском языке. Они стреляли в немецких солдат. Внезапно повалил густой снег. Он разогнал толпу, а когда снежная масса рассеялась, на площади практически никого не осталось, кроме повешенных тел. Шубин потянул девушку в подворотню. Она спотыкалась. «Поесть бы надо», — подумал Глеб. Хотя полезет ли что-то в горло после такого? Следовало отдышаться. Погода продолжала портиться, периодически сыпал снег. Появились дворники с мётлами и лопатами, принялись за работу. Проехала пролетка, запряжённая парой лошадей. Архаическая древность, даже для замшелого городка. Кучер в лихо заломленной шапке сидел прямой, как штык. Позади него пассажиры – мужчина в полувоенной тужурке и женщина в шляпке. Перед взором весьма неуместно проплыла картина кромского «Незнакомка». У женщины на шляпке были такие же светлые перья. На миг Шубину показалось, что он ощутился в другом мире – чужом, незнакомом, отброшенном на многие годы назад. Но тут из-за угла выехала машина с солдатами, и всё встало на свои места. Прошёл патруль, сотрудники вспомогательной полиции в чёрных шинелях. Глеб небрежно козырнул, машинально проводил их глазами. Откуда взялось столько соглашателей на оккупированных территориях? Исключительно трусы и подонки? Или чем-то их всё-таки обидела советская власть? «Лейтенант, ты имеешь хоть какое-то подобие плана?» пробормотала женщина. «Не забывай, что мы рискуем каждую минуту с нашими талицами. Вздумается, кому проверить документы, и привет!» Девушка держала его под руку, и от этого Глебу было тепло. Снежинки поблескивали на её длинных ресницах. У Насти были умные и внимательные глаза, но и они не могли предложить безошибочное решение. Снег прекратился, ненадолго выглянуло солнце. Законные супруги чинно прошествовали мимо полицейского участка. Полицаи маялись на крыльце, курили, вели беседы. Ноги сами повели разведчика к бывшему изолятору НКВД, вход в который стыдливо прикрывали щуплые деревья. Через дорогу от здания располагался крохотный сквер. Здесь гуляли тепло одетые люди. Барышни в полушубках — молодые люди, так или иначе имеющие отношение к оккупационным властям. Одна из лавочек пустовала. Шубин смахнул рукой снег, предложил Насте присесть. «Учти!» — прошептала девушка. «Мы можем посидеть тут минут пять, не больше. Потом это станет подозрительным». Она взяла его за локоть, сделала мечтательное лицо. Видимо, переиграла. Удивлённо покатилась женщина средних лет, сопровождающая упитанного гимназиста. Спутник был ниже её на голову, но нисколько этого не смущался. У изолятора остановилась грузовая будка с решёчным окном. Напрягся часовой. Из здания вышел мужчина в немецком кителе без головного убора, стал энергично жестикулировать водителю. Тот, кажется, сообразил. Машина тронулась с места, въехала в ближайший переулок. Очевидно, там был проезд во внутренний двор. Дежурный бросил что-то резкое часовому, вбежал на крыльцо и растворился в здании. День близился к вечеру. На город опускались лёгкие сумерки. Гнать от себя панику становилось всё труднее. Из здания выходили люди. Выбежали несколько солдат с карабинами, направились вдоль по улице. Вышел подтянутый чиновник с папкой-подмышкой, посмотрел по сторонам. Глеб насторожился. Субъект носил немецкое амбундирование, но родом был явно не из Германии. Русская шапка с кокардой вермахта. На шинели отличительные знаки гауптфельдфебеля. Нечто промежуточное между старшиной и офицером. Подобная публика работает связистами или порученцами и вряд ли имеет допуск к большим секретам, но в любом случае что-то знает. Субъект имел важную физиономию, обременённую грузом ответственности, то и дело поправлял кобуру на поясе. Отдельным помощникам немцы доверяли, даже разрешали носить оружие. Можно представить, сколько дерьма у этого гада за душой. Настя тоже напряглась, в ней проснулся инстинкт охотника. Субъект повертел головой, очевидно, в поисках подходящего транспорта. «Курьер», — сообразил Глеб. Транспорта не оказалось, мужчина сделал недовольное лицо и зашагал вверх по улице в направлении центра. Высиживать дальше смысла не было. Разведчики поднялись и отправились параллельным с курьером курсом. Зачем — непонятно. Язык он сомнительный, да и как его взять? Но, видимо, работала интуиция. Субъект посмотрел на часы, ускорил шаг. Потом замедлился, проходя мимо встречного переулка, снова притормозил, посмотрел на часы и свернул в переулок. Видимо, время поджимало, решил срезать. Прохожих здесь было немного. По дороге ползла не вполне исправная немецкая полуторка «Опель», буксировала полевую кухню. Пришлось её пропустить. Мужчина с женщиной перешли дорогу, двинулись по тротуару, отчаянно делая вид, что никуда не спешат, свернули в тот же переулок, где не было ни души. Они догнали гауптфельдфебеля метров через 200 Тот уверенно шагал, размахивая руками. Местечко было так себе, подобное другим в таких же захолустных городках. Стоит свернуть с центральной улицы, и начинаются трущобы. Справа тянулся сплошной бетонный забор. Слева заброшенный садик, пара сараев, за ними полуразрушенное бревенчатое здание с зияющими глазницами окон. Аварийный барак, в котором уже много лет никто не жил. Субъект не оглядывался, он точно знал, куда идти. Ему был знаком этот город. Возможно, он в нём родился и вырос. До поры до времени был добропорядочным советским гражданином. Это не имело значения. В переулке никого не было, Шубин ускорил шаг. «Господин Гауптфельфебель, позвольте на минутку». «У нас с женой есть вопрос, мы сами не местные!» Мужчина резко обернулся, рука машинально скользнула к кобуре, но испуг тут же прошёл. Гауптфельфебель обнаружил своего, да ещё и с женщиной. «В чём дело?» — проворчал он. Наблюдательность не подвела, этот тип был русским. «Слизи, чтобы посторонних не было!» — прошептал Глеб и скроил располагающую улыбку. «Всего один вопрос, господин Гауптфельфебель. Что ж ты, гадина, бдительность-то утратил?» Шубин двинул предателю кулаком в живот, а когда тот согнулся, схватил его за шиворот и погнал пинками к разрушенному строению, благо оно было рядом. Субъект заходился хрипом, надрывно кашлял. Шубин перестарался. У гаупта подкосились ноги, и остаток пути, метров 10-12, пришлось тащить его на себе. С этим всё нормально. Не потопаешь, не полопаешь. Отдуваясь, лейтенант затащил добычу за покосившуюся стенку, бросил на гору мусора. Тот, что тоныл, отбивался ногами. пришлось ещё немного побороться. Победить фашистский перехвостень никак не мог. Он получил в зубы и затих. Сзади в дверном проёме показалась Настя, прошептала, пригнувшись. «Кто-то идёт по переулку!» Гауптфельдфебель изогнулся коромыслом, приготовился заорать. Глеб заткнул ему рот его же собственной шапкой, стал наносить болезненные удары в бок. Жертва дёргалась, жалобно мычала. Снаружи прошли несколько человек, они негромко переговаривались по-немецки. Брякнул металл. Высовываться не хотелось. Глеб скорчился, ещё сильнее заткнул предателю рот, второй рукой надавил ему на горло. Рядом сидела на корточках Настя, зачем-то закрыв голову руками. Наконец шум затих. Разведчики облегчённо перевели дыхание, пленный издал стон разочарования. «Ступай к проёму! Сообщи, если снова кто-то пойдёт!» Затягивать беседу никто не собирался. Допрос проходил быстро, без пауз на жалобы и нытьё. Предатель заговорил. Его звали Гена Крюков, сам из Вязьмы, в Лозере учился в радиотехникуме, отсюда был призван в армию и отбарабанил три года в войсках связи, дослужившись до старшего сержанта. Отсюда и Гауптфельдфебель. Немцы умеют поощрять верных им людей, обладающих способностями в каких-либо сферах. В здании бывшего ОГПУ НКВД работала военная разведка, но к секретам Гена Крюков допуска не имел. Он занимался в подвале ремонтом и наладкой сложного радиооборудования и, невзирая на звание, никем не командовал. Напротив, был мальчиком на побегушках. Круглые сутки он что-то ремонтировал, выполнял поручения, не имеющие отношения к секретным документам. Врать в подобной ситуации человек не станет. В душу разведчика уже забирались скверные предчувствия. Но кое-какими сведениями господин Крюков всё же владел. В подвале находился не только радиоузел, но также камеры для задержанных. А бы кого в подвалах не держали. Вчера настроение у сотрудников Абвера было приподнятое. Они раздобыли советского генерала, а с ним полковника. Подробностей Крюков не знал, но видел этих людей. Их спускали в подвал бледных и избитых. По приметам, это были генерал-лейтенант Беспалов и полковник гулюковский Обмундирование на них было соответствующим. Часть подвала тут же блокировали, выставили усиленную охрану из солдат ВАФ НСС. Крюков немного понимал по-немецки. Слышал во время перекура, как беседуют офицеры разведки. Мол, действительно прибрали генерала? Он представился начальником фронтового управления интендантской службы. Отправился в расположение 43-й армии с хозяйственной инспекцией. Но, по мнению немцев, темнит генерал. Во-первых, путается в своем предмете. Во-вторых, если он всего лишь арм интендант, то почему при нём не обнаружили никаких хозяйственных документов? Он их явно сжёг, когда самолёт залетел на оккупированную территорию. То касается и полковника. Генерал не интендант, но кто? У гитлеровцев есть кое-какие подозрения, но пока смутные. С этим типом, считают они, надо работать. Есть ощущение, что итог работы может сильно порадовать. Следующая новость оглушила. Господин Крюков лично видел, как сегодня утром пленных погрузили в машину и увезли. назад не вернули. Снова переговаривались офицеры. Ох уж эти меры безопасности. Арестованного генерала переводят в другое место. Зачем нужны эти меры? Что происходит? Офицеры недоумевали. Возможно, это связано с обнаружением каких-то трупов в лесу или с чем-то еще. Но трупы идентифицировали как сотрудников полиции из Калязина. Они не имели отношения к лозарю. Гаупт не юлил, и на душе становилось муторно. Следы Беспалова терялись, шансы выполнить задание стремились к нулю. К тому же немцы нашли трупы Чижова и компании. Бессильная злоба бурлила в голове Шубина. Он сжимал горло Крюкова, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Даже после этого лейтенант с трудом успокоился. Кусал губы, дышал полной грузью. Злобой проблему не решить, это точно. Он обернулся. В уплотняющихся сумерках выделялся женский силуэт. Настя ёжилась, прятала кисти рук в рукава. — Холодно тебе! — вздохнул Шубин. — Есть немного, — призналась Настя. — Тебе хорошо, ты согрелся. Он действительно не чувствовал холода, привалился затылком к стене, стал думать. — Может быть, попробуем ещё? — робко предложила Настя. — Обязательно попробуем, но для начала перекурим. Не возражаешь? Заведение Краухбер находилось на улице Заринской, на первом этаже каменного двухэтажного здания. Об этом в красках и лицах поведал встречный полицейский. — Хорошее заведение, господин штабсфельдфебель. Посетите, не пожалеете! Гулять по городу становилось опасно. В каком звании Болчижов уже выяснили, значит, по всему району должны останавливать полицейских его ранга и проверять документы. До нужного здания оставалось полквартала, когда произошёл неприятный инцидент. Они шли мимо госпиталя, на здании был нарисован красный крест, а на крыльце курили люди в шинелях, наброшенных на белые халаты. Подошла санитарная машина. За рулём сидел немецкий солдат, в кузове возились полицаи. Они выгрузили двоих раненых, одного положили на носилки, понесли внутрь. Другой передвигался самостоятельно. Его поддерживали, он еле ковылял, шумно отдувался. У раненого была перевязана голова, на плечи наброшен ватник. У Глеба неприятно ёкнуло сердце, но шанс был уже упущен. вступив на тротуар, пострадавший повернул голову, мазнул Шубина равнодушным взглядом. У того чуть сердце не выскочило. Он уже видел это неприятное лицо, будто покрытое сыпью. Маленькие глаза, сведённые к переносице. Но вроде пронесло. Пациенту было не до того, чтобы запоминать лица случайных прохожих. Глеб опустил голову, ускорил шаг. Настя засеменила следом, вцепившись в его руку. Проходя мимо, лейтенант всё же засёк краем глаза. Тип словно споткнулся, встал, недовольно заворчали сопровождающие. Раненый повернул голову, но Шубин не оглядывался. Процедил сквозь зубы, чтобы Настя тоже не вздумала оборачиваться. Спину жгло как раскалённым железом. Полицай задумчиво смотрел Шубину вслед. Кажется, у него начинала оживать память. Настя молчала, дрожала её рука, она уже всё поняла. Сзади всё было тихо, никто не окликнул, не выстрелил, они дошли на негнущихся ногах до перекрёстка, перебежали дорогу, и только там Глеб рискнул обернуться. У госпиталя уже никого не было. «Вот же гадина!» — выдохнул Глеб. «Выжил-таки, не сдох в лесу! И откуда берутся такие живущие?» «Да, я тоже его узнала», — прошептала девушка. «Словно в прорубь окунули. Такой сюрприз. И не где-нибудь, а точно у нас на дороге». Значит, не замёрз в лесу, выбрался к своим, добрался до госпиталя. Меня он вряд ли запомнил, а вот тебя мог. Хотя не думаю, что хорошо. Он был испуган, умирал от страха и боли. А ведь он что-то вспомнил, да, когда мы проходили мимо? Видел, как он дёрнулся? Да уж, не слепой. Ладно, Анастасия Игоревна, будем считать, что пронесло. По краю ходим мы с тобой. И невзирая ни на что, ты снова собираешься в пекло? Да, веди себя соответственно. Мы в любом случае должны поесть. Голова на голодный желудок не работает. Он отчаянно уговаривал себя, что риск умеренный. Тот подонок несколько часов блуждал по лесу с обмороженными ногами. Его нашли недавно и пока не допрашивали. Вряд ли он способен что-то вспомнить, выстроить в мозгу простейшую логическую цепь. Время было, пусть и немного. Прежде в здании работала советская забегаловка, теперь её переделали в немецкую пивную. Стены обили брусом, повесили оленьи рога, Поставили в качестве декора дубовые бочки. На столах заменили скатерти, поменяли ассортимент. Здесь действительно было недурно, если не замечать дым, висящий коромыслом, и явный переизбыток посетителей в погонах. Патефон хрипел игривую немецкую песенку с женским вокалом. Офицеры и эсэсовцы сюда не ходили. Основной контингент составляли рядовые солдаты вермахта, из числа тех, кому не притило выпивать рядом с русскими. Были полицаи, люди в штатском, какие-то крикливые напомаженные дамы. В углу имелся свободный столик, Шубин отправился к нему. Настя протискивалась следом, брезгливо вывернув нижнюю губу. На неё смотрели, отпускали шуточки, но явных оскорблений не было. Шубин не реагировал. «Ба, какая красотка! Дружище, поделишься?» Пророкотал пьяный голос. Шубин резко повернулся, зло уставился на обладателя одутловатой физиономии, сидящего в компании себе подобных. Тот миролюбиво поднял руки. «Всё, понял, приятель, сдаюсь, пользуйся сам». чижов «Виктор Павлович!» — прозвучало в правое ухо. Шубин вздрогнул. «Нет, всё в порядке. За столиком у стены в гордом одиночестве сидел старый знакомец Супрун, поедал сосиски и пил пиво. Глеб приветливо улыбнулся. «Олег Иванович, смотри-ка, не обманул. Ты и впрямь сюда приходишь. Закончил службу?» «Так точно, господин штабсфельдфебель!» Супрун засмеялся. Он ещё не сильно напился, но уже был на веселе. И червячка заморил, ел с достоинством, никуда не спешил. Кончил дело, гуляй смело, как говорят у нас на Руси. Присаживайся, Виктор Павлович, и вы, Тамара, если не ошибаюсь. Слышь, дружище, а я ведь даже документы у вас тогда не проверил. Супрун продолжал веселиться. Так проверь, в чём дело? Шубин отодвинул стул, Настя присела с вежливой улыбкой. Да ладно, завтра проверю, — отмахнулся полицай. Вы какая-то зажатая, Тамара, не нравится вам в этом вертепе? Визгливо засмеялась женщина, получившая шлепок по заднему месту. Вульгарно. призналась девушка. «Да и шумно очень, оглохнуть можно. Тогда вам в ресторан огни Эльбы, там всё чинно и спокойно. Хотя и там всякое случается. Не больно-то приветствуют в ресторанах нашего брата. Ха, ничего, Тамара, привыкните. У нас нормальные мужики, весело гуляют, весело большевиков бьют. Но давай, Виктор Павлович, не скромничай, заказывай. Сосиски нормальные, пиво так себе, но лучше в этом городе всё равно не найдёшь. Как отпуск?» Супрун раскраснелся расхраснился, «Погуляли, осмотрели достопримечательности нашего славного городка. Где орлов-то своих потерял Виктор?» «Представляешь, знакомых встретили», — объяснил Глеб. «Вместе к немцам переходили, когда большевики из Смоленска драпали. В сорок сорокопяток тогда все замки переломали, чтобы эти твари ими не воспользовались. В штаб проникли, майора выкрали, чтобы не с пустыми руками к немцам идти. В общем, славно погуляли. Потом листовки в зубы, майора подмышку и айда сдаваться». «Так ты из офицеров, что ли?» — супрун икнул. «Пардон, как там у большевиков, представителей среднего комсостава?» «А ты не из них?» «Ладно, забыли о прошлом». «Нет его прошлого-то, считай, отрубили. Новая жизнь впереди, полная улыбок и приятных моментов». Полицай Гагатал его вполне устраивало собственное чувство юмора. Заказ доставили довольно быстро. Сосиски были неплохие. Капуста, квашеная, из старых советских запасов, но тоже вполне съедобная. Пиво имело приятный кремовый оттенок, но на вкус сомнительное. Впрочем, качеством пенного напитка советские люди не были избалованы. Настя резала сосиски, отправляла в рот мелкими кусочками, старалась не показывать, что не ела почти сутки. Запивала пищу тоже изящно, ухитряясь это делать так, что уровень жидкости в кружке почти не падал. Пришлось поддерживать беседу. «А чего один-то?» — спросил Глеб. «Сейчас поем, с вами поболтаю и по девчонкам». Супрун допил остатки пива, бальяжно щелкнул пальцами, подзывая официанта повторить. «Вон их сколько у стойки. Выберу и вперёд». Девчонки в заведении были явно на любителя. Страшноватые, развязные, с переизбытком марафета на несвежих лицах. Они вульгарно гоготали, висли на клиентах. «Не старые?» — осторожно заметил Глеб. «Так и мы не новые!» — захохотал супрун. «С пивом потянет, не волнуйся, всякие тут есть. То, что выставлено на витрине, ещё не весь ассортимент. Как в продуктовых магазинах при большевиках. Улавливаешь сравнение?» Супрун веселился, он прекрасно себя чувствовал. Глеб пил, чтобы его не посчитали белой вороной, старательно закусывал, поддерживал беседу. Настя тоже изредка вставляла комментарии, даже иногда смеялась, хотя шутки супруна были туповатые и не смешные. Полицай вспоминал с непонятной гордостью. В первый же день, как немцы вошли в лозырь, явился он в комендатуру и рубанул правду матку. «Хочу служить Великой Германии и биться с большевиками до последней капли крови». ничего не утаил, что служил в Красной Армии, что состоял в Комсомоле в 30-е годы. А чего смущаться, все там состояли. Немцам требовалась военизированная полиция, люди с навыками приветствовались. Испытание прошёл на ура. Дали карабин, поставили на краю канавы трёх жидов-политработников, немецкий кинооператор включил камеру, чтобы всё зафиксировать. Нашли чем пугать. Фильм, конечно, не показали, но камера трещала, пока он укладывал жидов точными выстрелами. Все тутошние проходили подобные испытания — «А у вас в решетникова разве не так?» «А в решетникова мы сразу бой приняли», — объяснил Глеб. «Некогда было комиссаров по канавам стрелять. Полторы сотни красных из окружения вырвались. На деревню пошли, где мы оружие получали. Вот эта карусель была. Даже Тамарка с Вальтером прибежала. Большевиков мочила. Помнишь?» «А то», — ухмыльнулась Настя. «В общем, встретили их как положено. Прошли крещение. Хорошо, что у нас пулемёты были, а эти по открытому полю бежали. Наделали котлет, короче». Глеб содрал нос. Их человек 40 обратно в лес смылось, остальных поубивали. Нас было-то всего две дюжины. Достреливать раненых начали, смотрим, один какой-то странный. Вроде офицер, но петлицы оторвал. Солидный такой дядя с выправкой, но староват для среднего командного звена. И петлицы с себя ободрал, но рукавные знаки тоже. Чуем, даже не полковник, выше. В общем, не стали добивать, передали немцам. Так они нам благодарность объявили, когда узнали, что это целый генерал-майор, командир стрелковой дивизии из окружения. Где это видано, чтобы красных генералов в плен брали? Они же всегда первые удирают, не угонишься. Так что мы единственные за всю войну, кто это сделал. Вот. Заброс оказался удачным. Клюнуло. Супрун засмеялся, снисходительно похлопался бутыльника по плечу. «Тамара! Скажите своему супругу, чтобы подобрал губу. Скромнее надо быть уважаемой!» Он понизил голос. Вчера под Лозарем большевистского генерала поймали. И не какого-то там, а целого генерала-лейтенанта. Правда, не мы поймали, а немцы, но всё равно. Наши помощь оказывали. Так что в пролёте ты, Виктор Павлович». «Да не может быть!» — расстроился Глеб. «Не верю. Ты это специально придумал». «Да вот тебе истинный крест!» — разгорячился супрун. «Чем угодно, клянусь, хоть здоровьем фюрера. Поймали генерала». «А нечего летать, где ни попадя». Вот и попал, как кур в ощупь. Об этом вчера лично начальник полиции на утреннем разводе сказал. Всех поздравил и поблагодарил. Вроде в изолятор НКВД его доставили. Так нам Павел Семёнович сказал. «Непростой генерал. Выдавал себя за одного, а на деле другим оказался. Немцы это дело сразу засекретили. Да куда там? Такое разве засекретишь?» Вся полиция судачит. «Перевели его потом из изолятора. Мои ребята эсэсовские конвой пасли, чтобы чего не вышло». Обернулся сидящий за соседним столом мужик в немецком мундире. Он тоже раскраснелся, сыто и кал. «Привет, Серёга!» — небрежно поздоровался супрун. «Это Виктор из Решетникова, а это Георгий Привалов, заместитель Павла семёновича по охранной и караульной части. Как здоровье, Жора!» «Как видишь!» — оскалился сосед. «Так что не одни вы с большевистским генералитетом расправляетесь!» «А на хрена переводить?» — пожал плечами Глеб. «Городок и так маленький. В Берлин, наверное, повезли». не не в Берлин», — помотал указательным пальцем Привалов. «Мы тут всё знаем, и немцы нам не указ». Он уже достаточно захмелел. «Вроде меры безопасности. Немцев ведь не поймёшь. Нам плевать, им виднее. Рано его в Берлин-то, разобраться надо. В Черняки повезли. Это пригород Лозаря, там при большевиках пересыльная тюрьма была. А до этого психиатрическая клиника для буйных. Смешно, да?» — заржал Привалов. При коммунистах там народ расстреливали, теперь при немцах продолжают расстреливать, но есть там пара отдельных блоков, для особо буйных, так сказать». «Заодно и вылечат», — засмеялся Шубин, покосившись на девушку. Настя помалкивала, только в глазах зажглось что-то до этого незнакомое лейтенанту. А ещё идти не хотела. «Точно!» — гагатнул Привалов и отвернулся. «Так что в проигрыше ты, дружище!» — заключил Супрун. «Дыра, ваша решетникова Ладно, чего нам мериться? Ещё по одной?» — Да разбегаемся, скоро комендантский час начнётся. — Слушай, — спохватился Шубин, — а приличная гостиница в вашем городе имеется? А то наши там уже перепились в общаге, не пойдёт к ним Тамара. Надоела ей эта пьянь. Хочется чего-нибудь человеческого. Люди сказывали, что работают в лозере нормальные постоялые дворы. Деньги у нас есть. — Хотите ночку по-человечески провести? — засмеялся супрун. Чтобы вокруг барокко и рококо, венская мебель, кружевные шторы? Так это вам в чёрную розу надо. Это на Тульской, напротив бывшего горысполкома. Бывшая ведомственная гостиница для партийных и советских работников. При взятии города не пострадала. Сразу в порядок привели. Мебель завезли из домов беглых партийных шишек. Насчёт барокко с рококо не уверен, но всё пучком. Там бонзы всякие снимают номера, командировочные офицеры. Нашего брата тоже пускают, но будь готов, обчистят до нитки». «Приятно покувыркаться, дамы и господа!» Супрун скабрезно подмигнул Насте и поднялся с места.